Мизинов хмыкнул, покачал головой. Теперь можно было и приступить к реформам. Менее чем за три года губернаторства Медхата его верный помощник Анвар Эфенди успел провести телеграф, открыть в Багдаде конку, пустить по Евфрату пароходы, учредить первую иракскую газету и набрать учеников в коммерческую школу. Каково? Главный и с точки зрения прочих пашей совершенно непростительный порог Медхата — неподкупность. Он затеял борьбу со взяточничеством и произнёс перед европейскими дипломатами фразу, которая его и погубила. «Пора показать Европе, что не все турки жалкие проститутки». За проституток его турнули из Стамбула губернатором в Салонике. Всей греческий городишко немедленно начал процветать, а султанский двор вновь погрузился в сон негу и казнократства. «Я вижу, вы просто влюблены в этого человека», — прервал генерал Иераст Петрович. «В Бетхаду-то? Безусловно».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 Оно даст вам яркое представление о противнике, с которым нам предстоит иметь дело. Шеф жандармов извлек из бювара листы, мелко исписанные ровным писарским почерком, и приступил к чтению. Милый Лаврентий, события в нашем хранимом Аллахом Стамбуле развиваются столь стремительно, что за ними не поспеваю даже я. А все дело в том, что в мае в столицу великого и несравненного султана Абу-Лазиса тени Всевышнего и хранителя веры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 25 мая Митхат Паша объявил правоверным, что ему во сне явился пророк, поди-ка проверь, и поручил своему рабу спасти гибнущую Турцию. А тем временем мой добрый друг Абул Азиз, как обычно, сидел у себя в гареме, наслаждаясь обществом любимой жены, прелестной Михрихану, которая была на сносях, много капризничала и требовала, чтобы повелитель всё время находился рядом. Это златоволосая синеглазая черкешенка Помимо неземной красоты прославилась еще и тем, что опустошила султанскую казну до самого донышка. За один последний год она оставила во французских магазинах на Пере более 10 миллионов рублей. И вполне понятно, что константинопольцы, как сказали бы склонные к «understandment», англичане ее сильно недолюбливали. «Поверь мне, Лаврентий, я был не в силах что-либо изменить. Я заклинал, угрожал, игнорировал, как евну в гареме. Но Абдул-Азиз был глух и нем. 29 мая вокруг дворца Далма-Пахче, приуродливая строеница в европейско-восточном стиле, гудела многотысячная толпа, а падишах даже не пытался успокоить подданных. Он заперся на женской половине своей резиденции, куда мне хода нет, и слушал, как Михриханум играет на фортепиано венские вальсы.